Глава 20! «Свобода!» Радостно выдохнул я, выйдя из ворот университета и на минуту замер, подставив лицо под падающие хлопья снега. Неужто эта гадская неделя наконец закончилась? Даже не верилась. И нафига я только согласился во всем этом участвовать? Нет, проблему с девушками-то это решило. Никто больше не рисковал ко мне лезть, наблюдая лишь издали. Но вот в остальном... Например, все парни университета тут же разделились на две части. Одна из которых меня люто возненавидела и возглавила ее, разумеется, Кримашита. А вторая стала превозносить до небес, организовав что-то вроде фанатского клуба, возглавили которые те два придурка из моего клуба. Честно говоря, бесили меня и те, и те. Два идиота из клуба фотографии приветствовали меня чуть ли не как императора Японии, бухаясь на колени при виде меня и утыкаясь носом в землю, бурно восхваляя меня при этом, провозгласив богом любви и великим мастером пикапа. Говорю же, идиоты. Заикамодов попытался присоединиться к ним, но с его комплекцией это было тяжело повторить, так что он ограничивался лишь восторженными забываниями. Хорошо, что хоть девчонки из клуба вели себя со мной по-прежнему и не подкалывали. Только Наоми на следующий день, когда я вошел в кабинет, вдруг встала, подошла ко мне и обошла вокруг, внимательно рассматривая. Я затравленно следил за ее действиями. Еще не хватало, чтобы эта акула выбрала меня своей целью. Никак понять не могу. И что они все в тебе нашли? Фыркнула наконец она. «Нет, я не спорю, ты симпатичный, конечно, и фигура нормальная, но таких же тут сотни». «Ты только не обижайся, Синдзи-кун». Спохватилась вдруг она, видимо, осознав, как это прозвучало. «Обидеть я тебя не хотела, просто не понимаю, что происходит. А когда я чего-то не понимаю, меня начинает это раздражать. А так-то ты молодец. Неплохие экземпляры себе в гарем подобрал. Тебя тут можно только похвалить». «Вот вам, у кого учиться надо, мальчики!» Ткнула она пальцем в тех двух оболтусов, демонстративно не замечая заикомоду, который сверлил ее преданным взглядом. «И двух недель не прошло, как за нашим синдзиконом стали первые красотки нашего университета бегать, не говоря уж о принцессе». «Хай!» — коротко рявкнули оба, бухнувшись на колени и отвесив церемонный поклон то ли ей, то ли мне — Вот с тех пор и став моими почитателями. Враги же пока ограничивались лишь угрожающими взглядами. Особенно яростно при этом меня испепелял Куримашита. Но буквально сегодня в их глазах появилось какое-то предвкушение. «Подставу готовят», — догадался я, и поставил задачу одноклубникам выяснить, что те задумали. «Должен же я получить хоть что-то хорошее от этой ситуации». Раз решили мой фан-клуб организовать, то пусть помогают своему кумиру. Задание они выслушали с энтузиазмом и клятвенно заверили меня, что к окончанию праздника все выяснят. Я не стал вслух сомневаться в их компетенции. Вот после праздников и посмотрим, чего стоит их обещание. И да, кстати, впереди меня ждали целых восемь дней отдыха так как оказалось, что здесь тоже есть длинные выходные на Новый год с 28 декабря по 4 января, так называемая «Золотая неделя». Я и забыл совсем про нее. И теперь предвкушал предстоящее безделье, ну и в поход по игре можно наконец ходить, правда в чуть расширенном составе. Мизуки придется взять с собой. Проболтался я о наших планах, и она в меня как клещ вцепилась пока я не пообещал ей, что она с нами пойдет. Правда, планируя время на игру, придется учитывать то, что часть времени нужно будет на учебу выделить, так как сразу после отдыха она ждало что-то вроде контрольных тестов. Новый год, опять же, подарки. Ну и, само собой, нужно будет уделить время Миями. Это даже не обсуждается. А, впрочем, она и сама бы не дала о себе забыть. Синди! оглушил меня кто-то, и через секунду я чуть был не сбит с ног маленьким вихрем, повисшим с разбега у меня на шее. Я сделал шаг назад, но устоял и обнял это чудо. «Привет, милая!» «Но лучше так больше не делай, если не хочешь, чтобы мы себе что-то сломали!» — прокряхтел я, схватив ее на руки. «Эй, ты что, хочешь сказать, что я толстая?» Грозно нахмурилась она, не мигая, глядя мне в глаза. «Вовсе нет!» — поспешил увести ее мысли от опасных подозрений. — Но слишком быстрая и ловкая. Поверь, это далеко не лучшая идея с разбегу бросаться человеку на шею, особенно если он к этому не готов. — Как у тебя тут дела? — резко сменил тему я, увидев, что она уже открыла рот для высказывания очередного негодования. — Нормально! — пробурчала она, продолжая сверлить меня подозрительным взглядом и ерзая, поудобнее устраиваясь у меня на руках. Вот только Хината только что звонила и в приказном порядке потребовала, чтоб я как можно скорее возвращалась в игру. Мы ответный визит одному из напавших на нас кланов наносим, так что у меня есть буквально полчаса, иначе она меня совсем сожрёт потом. Ты с нами, кстати? А то там народ уже забывать стал, как ты выглядишь». «Боюсь, что вряд ли», — задумчиво протянул я. «Меня дед вызывает, что-то срочное», — говорит. «Так что я сейчас к нему поеду». Отмазался я, не говоря всей правды, которая заключалась в том, что клановые дела мне стали просто неинтересны. Раньше у меня был стимул, а сейчас его нет. И я понял, что руководить игровым кланом — это не мое. Я и в реале-то весь в делах, и заниматься еще делами в игре вместо того, чтобы хоть там отдохнуть, мне как-то вот совсем неинтересно стало. Возможно, стоило уже бы прямо об этом сказать соклановцам и передать окончательно дела той же Хинати, но... Но, во-первых, сначала стоило бы поговорить об этом с ней. Может, ей и не неинтересна эта тема, и я только подставляю ее этим. Во-вторых, было неудобно перед людьми, которые поверили в меня и пошли за мной, и тут я им такой «Все, ребят, мне это неинтересно, расходимся». Не буду пока торопиться с решением. Сначала с друзьями в игре развеюсь, сходим в небольшой поход, а уж после праздников буду думать, что мне со всем этим делать. Может, передумаю еще. К тому же не стоит забывать о происходящих вокруг меня странностях в игре. Так что не исключено, что мне желательно вообще подальше от клана держаться, чтоб не подставлять его под удар неизвестных мне сил». — Ну, хорошо, — согласилась Миями. — Дед, это важно. И еще момент пока не забыла. Хината попросила меня, чтоб я на эти праздники съездила вместе с ней к ней домой. Я не знаю, зачем ей это понадобилось, но она говорит, что это важно, и ей нужна моя поддержка. Я сказала, что отвечу ей только после того, как посоветуюсь с тобой. — Ты как, не возражаешь? — Жалко, конечно. Я хотел провести эти дни с тобой. Чуть слукавил я. — Ну, раз это нужно Хинате, то я не возражаю. — И когда вам выезжать? — Пока не знаю, — вздохнула она. — Вот сейчас скажу ей, что ты не против, тогда и договоримся насчет даты и времени. А сейчас, поставь меня на пол, я еще в душ перед игрой хотела сходить. — В душ? — задумался на секунду я. — А что, отличная идея. Мне тоже после дороги помыться не помешает. И я, не отпуская ее, направился на второй этаж. «Эй, ты что задумал?» — чуть не подпрыгнула она у меня на руках. «Тебя же дед ждет!» «Чуть-чуть подождет!» — пропыхтел я, открывая дверь в ванной. «Ну и чего ты так долго?» — недовольно проворчал дед, принимая меня в своем кабинете, отложив в сторону какие-то бумаги, как только я вошел. «Я же просил тебя сразу, как приедешь ко мне прибыть». «У меня не так много свободного времени. Скоро на деловую встречу ехать». «Но тогда давай не будем его тратить на пустые препирательства и сразу к делу перейдем». Огрызнулся в ответ я, усаживаясь напротив него и нагло придвигая к себе кружку с кофе, которую только что деду секретарша принесла. «Я еще и с женой толком не успел пообщаться, как к тебе пришлось убегать. Мы неделю не виделись вообще-то. Сам понимаешь, хорошего настроения ей эта наша встреча не добавила» приехать не успел как тебе пришлось убежать ничего потерпит недовольно зыркнул дед на перемещение своей чашки нажал кнопку и попросил организовать ему еще чашку наш разговор кстати напрямую ее касается думаю ее не очень порадует когда она узнает что из за твоих действий император окончательно запретил вам жениться что уже Не поверил я своему счастью. «Так это ж чудесно! Я ж только из-за этой угрозы и пошёл учиться. А так брошу, наконец, нафиг этот университет и буду больше с ней времени проводить. А женить бы, да и хрен бы с ней. Поженимся в какой-нибудь другой стране. Наш император, слава богу, ещё пока не властелин мира. Ну ты меня и порадовал, дед!» — оскалился я в улыбке. «Спасибо, побегу, миями, обрадую. И отпразднуем заодно». Я сделал вид, что собираюсь вставать. «А ну сядь!» — раздраженно рявкнул дед. «Радуется он тут. Чему радуешься-то, идиот? К тому, что вот-вот окончательно испортишь отношения с императором Японии? Поверь, нормальной жизни после этого у тебя не будет ни в нашей стране, ни в какой другой. Уж он найдет способ, как достать тебя. И еще момент. Ты уверен, что твоими ями порадуют новости о твоих новых девушках?» «Одна из которых принцесса. И не оторвет она тебе что-нибудь ненужное?» «Не оторвет», — легкомысленно отмахнулся я. «Она уже в курсе. Я бы не пошел на такой шаг, не посоветовавшись с ней. Она полностью меня поддерживает, так что все отлично». «Ты же обещал мне, что не будешь подбивать клиник к принцессе». Попробовал зайти с другой стороны, дед. «Так я и не подбивал», — пожал плечами я. «Это принцесса меня, ахомутала». Что мне было делать? Не отбиваться же. Глупо как-то. Не мог же я отшить целую принцессу? — Мог! — опять рявкнул, не сдержавшись, дед. — И должен был. Я императору слово дал, что вы не будете вместе. Ты представляешь, чем это теперь грозит клану из-за вашей нелепой прихоти? — Не мог! — отрезал я. — А император, чем слежку за принцессой устраивать? Лучше бы хоть немного подумал о том, что ей вообще-то хоть иногда отдыхать надо и не загружать ее все выходные. Тогда, может, она не стала бы заниматься подобными глупостями, как гулять с фиктивным парнем, чтобы позлить собственного деда». Решил открыть карты я, что, собственно, и планировал изначально сделать. План у нас чересчур наивный был и мог не сработать. Хрен его знает, что там у императора в голове. «Вспылит, накажет всех, а потом уже, может, и разбираться будет». «А может и нет. Лучше уж деда предупредить». А он уж сам умператора весь расклад даст. В смысле фиктивный? Удивленно спросил дед, падая обратно в кресло, с которого подскочил буквально несколько секунд назад. В прямом устало пояснил я и рассказал ему всю нашу историю. Под конец дед хохотал так, что аж слезы из глаз выступили. Ну, ты внук даешь, просипел он отдышавшись. Даже меня переплюнул. Я по молодости тоже много учудил, но начать встречаться с принцессой, чтобы побесить императора, мне в голову как-то не приходило. «Так!» — подскочил он вдруг, схватив мобильный телефон со стола. «Сиди тут, а я пойду императору, позвоню, пока слишком поздно не стало. А то он парень резкий. Глазом моргнуть не успеешь, как ты, например, в армии окажешься, а принцесса в каком-нибудь женском университете». Он выбежал, я же, посидев пару минут, нажал кнопку на селекторе и попросил организовать мне еще кофе и печеньки. Я думал, что разговор затянется, и приготовился к долгому ожиданию, попивая кофе и заедая его вкусным печеньем, но уже через пять минут дед вернулся, облегченно вытирая лба «Фу!» — выдохнул он. «Вовремя! Еле успокоил его!» Я его жажду убийства даже через телефон ощутил. Но, кажется, он понял меня правильно и не сердится больше. Он как узнал, что все это фикция, так сначала еще больше взбесился. А потом, когда я о причинах рассказал, задумался и признал, что был неправ. И принцессе действительно нужно отдых давать, чтоб ей подобные глупости в голову не приходили. Мирец побежал. «Вот и отлично», — довольно кивнул я. «Так я пойду». «Подожди, это еще не все». Остановил он меня, чуть замявшись. «Тут мне старый друг на днях позвонил с просьбой, чтоб я повлиял на тебя. Очень уж он хочет тебя в своей команде по бейсболу увидеть». «Этот старый извращенец уже и до тебя добрался». Аж привстал с места я. «Да твою ж мать! Чую, разговор будет долгим». Только через час я, обессиленный, заполз домой. Еле отбился от деда с этой идиотской идеей сделать из меня университетскую звезду по бейсболу. Очень уж его манила эта идея показать всем, что это у нас наследственная черта такая, хорошо уметь играть в самую популярную в Японии игру. Я не поддался на все его провокации, но он пообещал, что так просто... Этого не оставит и скоро еще вернется к этой идее. В этот раз меня никто не встречал, и Миями я нашел в игровой капсуле. Чуть-чуть полюбовался ею из-за стекла и побрел к своей капсуле. Пора немного развеяться. Уже когда я открыл крышку, мой сотовый вдруг зазвонил. Сначала я хотел забить на это и не брать трубку, но, взглянув на экран... Я увидел, что звонит принцесса и со вздохом ответил «Да, привет, Синзи. Представляешь, у нас все получилось», — взбудоражно затарахтела она в трубку. «Дед уже все знал, наорал на меня. Я попыталась в ответ истерику закатить, в которой высказала все, что думая о нем и своей нагрузке, но он поначалу даже слушать меня толком не стал и прогнал меня в свою комнату». Но вскоре пришёл извиняться. Мы с ним поговорили, мне пришлось во всём сознаться о нашем плане, так как о многом он уже сам как-то догадался. И теперь мне будет положено один выходной в неделю, в который я смогу делать всё, что захочу. И представляешь, меня уже привезли и подключили игровую капсулу». Восторженно взвизгнула она под конец. «Вот только я ничего в этом не понимаю. Можно рассказать, с чего мне вообще начинать?» И да, в поход по игре я иду с вами, и это не обсуждается Вот же ж, так и знал, что этим все закончится И как мне теперь объяснить друзьям, что наше чисто дружеское путешествие пополнится новыми участниками? Ну да ладно, что-нибудь придумаю А пока я тяжело вздохнув, стал объяснять ей ключевые моменты по игре Интерлюдия. Ну что, помирился со своей. Ухмыльнулся в трубку акера. Да, выдохнул в телефон император. Вовремя ты позвонил, а то я уж готовился карать направо и налево. Начиная от наших с тобой деток, заканчивая ректором университета, в котором подобное безобразие происходит. А все твой наследничек, паршивец такой. «Это ж его идея, казалось. Он дурно влияет на мою девочку». «Да ты что?» — саркастично откликнулся Курасава. «Ты думаешь, было бы лучше, если бы принцесса рано или поздно сорвалась бы по-настоящему и учудила что-нибудь похлеще? Например, внепланового правнука тебе принесла? Или убежала с кем-нибудь? Мне и в голову не приходило, что ты, оказывается, так загонял бедную девочку. Да ты моему внуку еще и спасибо сказать должен». Он еще самый безобидный вариант использовал. «Ну-ну, еще скажи, что он все это ради меня сделал», недовольно проворчал император. «Хотя, может, это и правда к лучшему. Я действительно не знал о том, что моя девочка на пределе уже. К тому же, по факту-то, она теперь будет все время дома отдыхать, так как я распорядился ей капсулу поставить. Пусть развлекается в этих сказках, там же с ней ничего плохого случиться не может». Это лучше, чем по каким-нибудь ночным клубам ее искать. Угу. Односложно промычал дед Синди, не став рассказывать императору о том, что такое игровая зависимость и какие возможности предоставляют игрокам современные игры. Пусть сам разбирается. Сюрприз будет.